Глава четвёртая. Предсказание. Джол Менджи сидел на стуле, пока вдали не зазвонил колокол. После седьмого удара он медленно встал и подошёл к комоду за своими вещами. Чёрная жилетка, такой же костюм, лосковатые брюки и полуцилиндр. Одежда придавала налёт учёности. Голядя в зеркало Джоу чувствовал себя так, будто смотрит английские фильмы викторианской эпохи. Я не иду на собеседование. Я просто покупаю еду и ингредиенты для ритуала. Пробормотал он и покачал головой. Клиента так волновало предстоящее собеседование, что это отразилось на мышечной памяти. Если он отвлекался, то привычно одевал одинсный приличный костюм. Джоу Менджи с облегчением снял костюм с жилеткой и надел жёлто-коричневый плащ. А на голову положил фетровую шляпу с круглыми полями. Джоу собрался, подошёл к кровати и Он поднял матрас, засунул руку в еле заметную дыру, немного пошерил и нашёл тайник. Когда рука появилась из-под матраса, в ладони Джоу были купюры. 7 или 8 тёмно-зелёных выцветших купюр. Это были сбережения Бьенсона, включая расходы на 3 дня. Две банкноты по 5 сул, остальные по одному. В денежной системе королевства сул занимал промежуточный уровень. Он происходил от серебряных монет, равнялся 12 медным пенни. Эмиль ходил не об банкноты по 5 и 1 одному сулу. А на вершине денежной системы был золотой фунт, тоже банкнота, но обеспеченная золотом. Золотой фунт равнялся 20 сулам. Существовали номиналы 1, 5 и 10 фунтов. Чжоу Менжуй распрямил банкноты и принюхался. В его ноздри проник слабый, едва уловимый запах масляных чернил. Запах денег. Может из-за воспоминаний Калейна, а может это его собственная жадность. Отжо Минжу почувствовал, что влюбляется в эту зелёную прелесть. Их дизайн был настолько хорош, что даже нарисованный Георг III со своими усами и старомодным стилем казался милым. Выводной знак тоже великолепен, превосходная защита от фальшивых монетчиков. Минуту полюбовавшись, Отжо Минжу и взял два сула, скотел остальные и сунул их в тенник под матрасом. Разгладив ткань рядом с отверстием, Джо Минжу аккуратно сложил две купюры. Потом он опустил в карман плаща так, чтобы они лежали отдельно от медных пенни в брюках. Он положил ключ в правый карман, взял большие бумажные пакеты и пошёл к двери. Топ-топ. Шаги постепенно замедлились и наконец остановились. Джоу Минжу замер около двери, а его брови поползли вверх. Гибель Клейна окутана тайной. Если он выйдет на улицу, с ним тоже произойдёт несчастный случай. Немного подумав, Джоу Менжуй вернулся в комнату, выдвинул ящик стола и достал блестящий латунный револьвер. Это его единственное средство самозащиты. К тому же весьма мощное. Джоу раньше никогда не стрелял, но вытащить револьвер из кармана и отпугнуть кого-нибудь сможет. Погладив холодный металл, Джоу Менжуй запихнул оружие в карман с деньгами и естественно,купюры ладонью. С его пальцами на рукоять револьвер никто не увидит. Он почувствовал себя безопасней, но как человек, знающий немного обо всём, он нашёл повод волноваться. А если револьвер случайно выстрелит? Подумав, Джо быстро нашёл решение. Он вынул револьвер из кармана, откинул барабан и прокрутил его влево до пустой камеры, в которой раньше был сухой патрон, а затем вернул барабан на место. Так, если случайно сработает, будет холостой выстрел. Вернув оружие в карман, Джоу засунул в него руку и больше не собирался её вынимать. Он похлопал по шляпе и со скрипом распахнул дверь. В коридоры днём едва проникал свет. Джоу Минжуи быстро спастился вниз по лестнице. На улице он сразу почувствовал солнечное тепло. Была июль, и стояла середина лета, но город Тангон располагался на севере королевства. Погода здесь была уникальной. Максимальная температура не превышала 30°C, а по утрам довольно прохладно. Некоторые дома владения были подтоплены и завалены хламом. Он знал из памяти клейно, что в них жили небогатые люди. И если бы существовала канализация, это бы ничего не изменило. Слишком много людей хотело жить. Подходите, у нас вкуснейшая жареная рыба. Горячий и свежий устричный суп, съешь миску с утра и будешь полон энергии весь день. Свежая рыба прямо из порта всего за 5 пенсов. Булочки, суп из кальмаров с имбирным пивом. Продаю медии. Свежие овощи, собранные утром на ферме за городом. Свежие и недорогие. Уличные торговцы овощами, фруктами и готовой едой вовсю нахваливали свой товар и зазывали покупателей. Одни прохожие останавливались у лотков и сравнивали цены, другие махали руками и бежали искать работу. От Джо Минжуя атаковали запахи приятные и не очень. Они то появлялись, то исчезали. Левой рукой он жемал банкноты и рукоять револьвера, а правой придерживал шляпу. Джоус, слегка сгорбившись, двигался по заполненной улице. В толпе могут быть воры, особенно в районе, где много небогатых людей, ладёнщиков и беспризорников. Когда народу стало поменьше, Джоу Минжуй выпрямил спину. Он поднял голову и оглядел улицу. На обочине играл бродячий баянист. Мелодия была приятной и тёплой, а музыканта окружили дети в обносках. Они выглядели огладавшими и болезненными. Дети прислушивались к мелодии, следовали ритму, их тела двигались в такт, но каждый танцевал свой танец. Лица детей наполняла радость, как будто они были маленькими ангелами и принцессами. Женщина апатично прошла мимо, её юбка была грязной, а кожа серой. Её глаза были потускневшими и безжизненными, и только когда женщина перевела взгляд на детей, в ней разгорелась искра, как будто она увидела себя 30 лет назад. Отжелменджи прошла мимо. Ис свернул на другую улицу, остановившись перед пекарней Смирен. Владелицей была семидесятилетняя женщина по имени Венди Смирин. Её волосы поседели, а лицо почти не покидало улыбка. Сколько Клейн помнил, она на этом самом месте продавала хлеб и выпечку. У неё очень вкусные тангонские лимонные торты. От Джоу Минжус глотнул слюну и улыбнулся. Месяц Смирен 8 фунтов ржаного хлеба. О, малыш Клейн, Дэансон ещё не вернулся? Улыбаясь, спросила Венди. Дайте ему пару дней, уклончиво ответил Джоу. Вздыхая, Венди достала хлеб. Он очень трудолюбивый, и у него будет хорошая жена. Губы женщины загнулись в улыбке, она озорно и негромко рассмеялась. Поглядите-ка, наш студент уже выпускник, скоро будешь получать приличные деньги. Тебе надо снять квартиру поприличней, по крайней мере, не с общей ванной. Месяц смирён Она войдёт сегодня прямо как молоденькая девушка. Джо Минжу едва оставалось только сухо рассмеяться. Если Клейн пройдёт собеседование и начнёт читать лекции в университете Тангона, то его семья мигом перейдёт в другой класс. Он вспомнил, как Клейн мечтала о съёмном двухэтажном домике с пятью или шестью комнатами на втором этаже, двумя ванными, большим балконом, двумя комнатами внизу, столовой, гостиной, кухней, туалетом и подвалом. И это не роскошь. Даже преподаватель на испытательном сроке получает 2 золотых фунта в неделю. После подписания договора он будет получать 3 фунта и 10 сулов. А зарплата Бенсона, который работает несколько лет, всего фунты 10 сулов. Простой рабочий зарабатывает около фунта, и арендная плата за дом будет от 19 сулов до фунта 18 сулов. Разница, как на земле, между зарплатой в 3-4 и 14-15.000 долларов в месяц. Пробормотал Чжоу Минжи про себя. Но чтобы получить эти деньги, надо пройти собеседование в университете Тонгоны или Бэкленда. Других вакансий не так много. И люди без связей никогда не станут государственными служащими. Более того, выпускникам исторического факультета выбор меньше, чем у остальных. Аристократам, банкирам и промышленникам, консультантам нужно не так уж и часто. Принимая во внимание то, что память Клейна разбита на кусочки и перемешана, Джо Минжу относился к каждому месяцу Смирин с чувством вины и неловкости. Нет, я всегда такая, со смехом ответила Венди. Одновременно она передала Джоу 16 ламти ржаного хлеба. Парень сразу разложил их по большим тёмно-коричневым бумажным пакетам, которые захватил из дома. 9 пенсов. Каждая ломть весила около полфунта, поэтому небольшой перевес неизбежен. Сегодня 9, а пару дней назад 11, спросил Джоу Минжуй. В прошлом месяца было 15. Благодарил людей, вышедших на марш против зернового акта. Венди засмеялась и взмахнула руками. Джо очень смутно понимал, о чём она и просто кивнул. Память колена повреждена, поэтому он помнил только суть зернового акта. Закон защищал цены на продукты отечественного сельского хозяйства, как только цены поднялись до определённого уровня, импорт зерна из более южных стран, таких как Финапоттер, Масин, Ленбург, был просто остановлен. А почему люди протестовали? Отжоу Минжуй боялся случайно вытащить револьвер, поэтому нащупал одну купюру и передал её миссис Смирен. Получив три медных пення сдачи, он засунул их в карман брюк, взял пакеты и пошёл через дорогу на рынок мяса и зелени. Отжоу хотел добыть борняну для сестры. На пересечении улиц Железного Креста и Нарциссов была площадь, сейчас на ней разбивали шатры. Вокруг ходили клоуны в смешных костюмах и раздавали листовки. Завтра вечером цирковое представление от Джоу Менжуй, глянул на листовки в руках прохожих и шёпотом прочитал их содержание. Мелисе определённо понравится, но я не знаю, как купить билеты. С этой внезапной мыслью он подошёл к клоунам поближе. Он уже собирался задать вопрос клоунам в красно-жёлтом костюме, как услышал хриплый женский голос. Вы не хотите узнать свою судьбу? Неосознанно повернув голову, Джо Минжу увидел женщину в чёрной островерхой шляпе и чёрном платье, которая стояла у низкой палатки. Её лицо размалёвано красной и жёлтой краской, а глаза были серо-голубыми и глубокими. Нет, от Джо Минжу покачал головой. У него не было свободных денег на предсказание. Женщина засмеялась и улыбнулась. Мои карты Таро всегда говорят правду. Таро? Удивился Джо Минжу. На дзоне было очень похожим на земное. Тароны на земли напоминали гадальный покер, но больше походили на рисованные карты с многозначительными картинками. И тогда он внезапно вспомнил происхождение карт Таро в этом мире. Их придумали не древние и не семь признанных богов. Их изобрёл более чем 170 лет назад Рассолгустов, консул Республики Интис. Рассол забрёл паровые двигатели и улучшил корабли. Сверг императорское правительство королевства Интес и был признан богом мастерства. Он также стал первым консулом республики Интес. Позже он начал экспансию, захватил под свой контроль королевство Ленбург и ряд других стран. Он поставил на колени королевство Лоэн, Фейнапоттер, Империю Фи и всякие другие могущественные державы северного континента, заставив их подчиниться республике Интес. После этого республика была преобразована в империю. Он стал самопровозглашённым Верховным императором. Во время его правления Церковь Богомстерства получила первое сначала пятой эпохи откровения и сменила название с Богмастерства на Богпоры машин. Рассэл также придумал карты Таро и пару игр, некоторые из жёл знал, включая Шанзы, сражение правителей, Тихавский покер, Квинта. В дополнение к этому он отправил экспедицию, которая открыла путь по штормовому морю к южному континенту. Так началась эпоха колонизации. Князь Ще после того, как расл постарел, его предали. В год 1198 пятой эпохи он был смещён с церкви Вечного Полещащего Солнца королевской семьёй Интеса, Сауронами и другими благородными. Позже он умер в Белом Кленовом дворце. Это от воспоминаний о такого пласта истории, отже у Джоу Минжуя заболели зубы. Предыдущий переселенец После воспоминания неожиданно появилось желание увидеть карты Таро этого мира. Я он кивнул женщине в островерхой шляпе. Если цена разумная, я готов. И женщина рассмеялась. Мистер, вы первый клиент за день, для вас совершенно бесплатно.